Бригадир спасает армию. Я говорил вам уже, друзья мои, о том, как мы держали англичан в течение шести месяцев. От октября 1810 года до марта 1811 года около Торрес-Ведрос. Участвовал я в охоте англичан на лисицу именно в эту эпоху. Я доказал им, что среди их спортсменов нет такого человека, который мог бы обскакать Этьена Жераро. Когда я подъехал после этой знаменитой охоты к своим, держа вверх саблю, обогренную кровью лисицы, французы подняли одобрительный крик. Английские охотники, стоя вдали, тоже кричали. Таким образом, овация была мне устроена обеими армиями. У меня прямо слезы навернулись на глаза. Так мне было приятно восхищение стольких храбрецов. «Эти англичане, право, честные враги!» В этот же вечер пришел от них человек с белым флагом и принес мешок, в котором оказалась зарубленная мною лисица. Кроме мешка мне доставили письмо. На конверте было написано тому гусарскому офицеру, который зарубил лисицу. Я распечатал письмо. Оно было кратко, но сердечно. Добродушные англичане писали «Раз вы зарубили лисицу, то и кушайте себе ее на здоровье». «Чудаки», Они думали, что и у нас, французов, такие же обычаи, как у них. Они не знали, что мы, французы, не едим лисьего мяса. Но это не беда. Симпатично уже и то, что они воздали честь врагу-победителю и отдали ему то, что ему принадлежало. Но французов вежливости перещеголять трудно. Я не принял лисицы и послал ее англичанам, написав им, что буду польщен, если они примут ее в дар от меня и прикажут подать ее себе завтра же за завтраком. Так, друзья мои, делаются дела, если война ведется между рыцарями и порядочными людьми. Во время путешествия мне удалось сделать общий план расположения английских войск, и план этот я в тот же вечер представил Массена». Я думал, что мой план побудит маршала немедленно же перейти в атаку, но ничего из этого не вышло. Наша беда была в том, что маршалы грызлись у нас между собой, как голодные собаки. Они постоянно рычали и кусались. ней ненавидел Массина, Массина ненавидел Жуно, а Сульт ссорился и ругался решительно со всеми. По этой причине ничего из моей блестящей разведки не вышло. Время шло, и продовольствие у нас становилось все хуже и хуже. Из-за недостатка овса и сена пострадала наша великолепная кавалерия. К концу зимы мы опустошили всю прилегающую к нашему лагерю местность. Фуражеров отправляли за многие десятки верст, но даже несмотря на это они возвращались с пустыми руками. Для самых храбрых из нас стало ясно, что надо отступать. На что уж я храбрец, но даже и я соглашался, что иного исхода нет. Но отступить было вовсе не так легко. Солдаты были истомлены и слабы от голодовки, а враг, ободренный нашей бездеятельностью, начал нас тревожить. Самого Веллингтона мы, впрочем, не очень опасались. Правда, это был храбрый и умный генерал, но предприимчивости у него было мало. И, кроме того, местность была так опустошена, что преследовать нас ему было бы очень трудно». Неудобство заключалось в том, что на флангах и в тылу нашей армии стояла в большом количестве португальская милиция, состоявшая из вооруженных крестьян и партизан. Зимой этот сброд держался от нас в почтительном отдалении, но после того, как у нас передохли все почти лошади, португальцы обнаглели до последней возможности. Они вертелись около наших передовых постов, словно осиные раи. За жизнь человека, попавшего в их руки, нельзя было дать и копейки. Одних моих хороших знакомых и приятелей офицеров погибло от руки партизан не менее дюжины. Я хоть сейчас могу перечислить этих моих злополучных товарищей по именам и фамилиям. Самым счастливым из этих офицеров был тот, которого подстрелили в спину. Португалец, пользуясь тем, что место было скалистое, подкрался к нему сзади и выстрелил в него два раза. Одна пуля пробила ему сердце, а другая — голову. Этого офицера можно было назвать поистине счастливчиком. Другие погибли столь ужасной смертью, что было даже воспрещено сообщать об этом их родственникам. Эти трагедии были очень часты, и так действовали на воображение солдат, что многие боялись отлучиться на далекое расстояние от лагеря, опасались попасть в руки партизан. Особенно прославился среди партизан один негодяй, которого звали Мануэлла. Это был самовидный их вождь, Подвиги этого Мануэлла приводили в ужас всех и каждого. Прозвище у этого негодяя было очень странное. Его звали «Веселым» или «Улыбающимся». Это был высокий толстый человек, действительно очень веселого характера. Он все время шнырял в горах во главе своей свирепой шайки, держась на нашем левом фланге. О жестокостях и зверствах этого человека можно написать несколько томов, Но в то же время, несомненно, что это был человек, способный к военному делу. Шайку свою он устроил так образцово, что изловить его мы не могли, несмотря ни на какие усилия. Достиг Мануэлла таких результатов, потому что у него в отряде была заведена строжайшая дисциплина, и непослушные подвергались строгим наказаниям. В конце концов, шайка Мануэлла превратилась в страшную силу. Случались, впрочем, с этими разбойниками и разные неожиданности. Не всегда дисциплина ведет к благу. Вы это увидите из моего рассказа. Не высеки Мануэлла своего лейтенанта, но не буду забегать вперед. Всему свое время. Итак, друзья мои, отступление для нас было сопряжено со многими трудностями, но в то же время было очевидно, что иного исхода нет. Массина быстро начал переправлять обоз и больных из сториш-новаш, где была главная квартира, в Коимбру, которая представляла собой первый укрепленный пост по нашей коммуникационной линии. Конечно, это не укрылось от внимания неприятеля, и партизаны еще пуще прежнего зароились на флангах нашей армии. В это время одна из наших дивизий, дивизия Клозеля, к которой была прикомандирована кавалерийская бригада Монбрена, стояла к югу от Тахо. Нужно было дать знать Клозелю о том, что мы отступаем. В противном случае Клозель мог очутиться один, без поддержки, окруженный неприятелем. Я тогда немало недоумевал по этому поводу. Сообщение между нами и Клазелем было прервано партизанами. Курьера послать нельзя было. Не то что курьеров, но и небольшие разведочные отряды партизаны без труда уничтожали. Но так или иначе, а Клазелю необходимо было дать знать о том, что мы отступаем. Иначе Франции угрожала опасность лишиться 14 тысяч лучших ее сынов. И когда я недоумевал таким образом, мне и в голову не приходило, что честь совершить этот подвиг и спасти армию Клазеля... выпадет на мою долю. О друзья мои, это был великий подвиг. Другому одного его было бы достаточно для великой славы. Для меня это только один из тех великих подвигов, которые я совершил. Но тем не менее я о нем вспоминаю с удовольствием. В это время я состоял при штабе Массина. Кроме меня у него было еще два адъютанта. они тоже были очень храбры и умные офицеры. одного звали кортекс, а другого дюплесси. По годам они были старше меня, но во всех других отношениях, разумеется, моложе. Кортекс, например, был маленький, смуглый человечек, очень живой и подвижный. Солдат он был хороший, но его портила необычайная самоуверенность. Если бы Кортекса стали все ценить так, как он сам себя ценил, он оказался бы первым человеком во всей армии. Дюплесси, как и я, был гасконец. Красив он был собой необычайно, впрочем, это удивительно, потому что все гасконцы — красавцы. Дежурили мы трое по очереди при маршале. В тот день, в который начались описываемые события, дежурил Кортекс. За завтраком мы с ним виделись, но затем он исчез. Ни его самого, ни его лошади нигде не было видно. Массина весь этот день пребывал в обычном для него угрюмом состоянии духа. Он то и дело брал подзорную трубу и начинал глядеть на английский лагерь и на их суда, стоявшие на таху Он нам ничего не сказал относительно того, куда он послал нашего товарища, а нам самим задать маршалу этот вопрос было неудобно. В 12 часов ночи я стоял около главной квартиры. Маршал вышел из дома и стоял совершенно неподвижно около меня в течение по крайней мере получаса. Он стоял, скрестив руки и вперив глаза на восток. Что он хотел видеть в то время, как везде царила мгла? Он стоял так неподвижно, что его фигура в треугольной шляпе и закутанная плащом легко могла быть сочтена за статую. Чего он смотрел и ждал, я совершенно не мог понять. Наконец Массина крепко выругался, повернулся и вошел в дом, хлопнув дверью. На следующий день утром другой адъютант Массина, Дюплесей, имел с маршалом разговор, после которого исчез, подобно Кортексу. Вечером я сидел в приемной комнате. маршал прошел мимо меня, приблизился к окну и стал опять смотреть на восток, как накануне. С полчаса он стоял у окошка, а затем, звякая шпорами и саблей, быстро вышел из комнаты и пошел по коридору. Иногда Массина становился страшно злым стариком. Всю эту ночь он ходил по своей спальне, ругаясь и топая ногами. Я спал внизу и отлично все слышал. Меня он к себе не призывал, а я его слишком хорошо знал, чтобы войти без зова. Массина, когда сердился, был не менее страшен, чем сам император. Наступила и моя очередь, ибо из адъютантов остался я один. Я был самым любимым адъютантом Массина. Он всегда благоволил храбрым солдатам. Итак, на следующий день утром я получил приказ явиться к маршалу. Я убежден, что прежде чем послать за мной, старик прослезился. Когда я вошел, Массина произнес «А, это вы, Жерар». И, дружески взяв меня за рукав, он подвел меня к окну, выходившему на восток. Перед нами было целое море палаток, в которых располагалась наша пехота. Далее шел лагерь нашей кавалерии. Кое-где виднелись конные караулы. Мы хорошо видели из этого окна и передовые наши посты. Далее шла открытая местность, пересеченная виноградниками. За этой равниной начиналась горная цепь, увенчанная высоким утесом. Подножие гор было покрыто лесом. Я хорошо различал горную дорогу. Она яркой и извилистой белой лентой поднималась вверх к вершине, пропадая по временам в расщелинах. «Это», — сказал Массена, указывая на горную цепь, — «Сьерра-Миродаль! Замечаете ли вы что-либо на вершине?» Я ответил, что ничего не замечаю. «Ну а теперь?» — спросил маршал, подавая мне зрительную трубу. Я поднес трубу к глазам и увидел на вершине нечто вроде возвышения или холмика. «То, что вы видите, — сказал маршал, — есть не что иное, как куча сухих бревен. Они нарочно сложены там в кучу, чтобы играть в случае надобности роль сигнала. Мы сложили этот костер еще в то время, как местность была в наших руках. Теперь там хозяйничает неприятель, но бревна целы. Жерар, этот костер должен быть зажжен нынче ночью. Это нужно для Франции. Это нужно для императора. Это нужно для армии». «Двое ваших товарищей уже уехали, чтобы сделать это дело, но ни одному из них не удалось добраться до вершины. Сегодня ваш черед, и я буду молиться, чтобы вы были счастливее ваших товарищей». «Не солдату требовать объяснений, зачем ему приказывают сделать то или другое. Я спешил уйти, чтобы немедленно взяться за дело, но маршал положил мне на плечо руку». «Вы должны знать все. Вы должны знать, как важно дело, для которого вам придется рисковать жизнью», — произнес он. В 75 верстах от нас, на юге, по ту сторону Таха, стоит армия Клазеля. Лагерь его расположен около горного пика, называемого Сьерра-Осса. На вершине этой Сьерра-Оссы есть также костер, а около него всегда стоит пикет. Между нами уговорено, что если он увидит, что ровно в полночь на Сьерра-Миродаль горит огонь, он должен немедленно отступить и соединиться с нами. Если клозель не отступит, я уйду без него. Вот уже два дня, как я пытался дать ему сигнал, более я не могу терять время. Или он увидит сигнал сегодня, или его армия останется одна и будет уничтожена. Ах, друзья мои, какую гордость почувствовал я, узнав о том, что счастье на моей стороне и что на меня возложено исполнение столь важного дела. Если я уцелею, в мой лавровый венок будет вплетен новый и великолепный лист. Если я умру, такая смерть будет достойна всей моей жизни. Я не сказал ничего, но, очевидно, лицо мое отражало благородство мыслей и чувств, волновавших меня. Мессина крепко пожал мою руку. «Итак, вот гора, а вот наш костер-маяк», — сказал он. «Между вами и горой этот злодей-партизан с его шайкой и больше никого. Большого отряда я вам дать не могу, а маленькие враги увидят и уничтожат. Поэтому вам придется ехать одному». Сделайте это дело по-вашему, то есть так, как вы всегда делаете дело. Но в 12 часов ночи я должен видеть огонь на вершине Сьерра-Миродаль. «Если огонь не будет гореть, — ответил я, — то прошу вас, ваше превосходительство, распорядиться о том, чтобы мое имущество было продано, а деньги отосланы матери. И отдав честь маршалу, я повернул направо кругом и направился к дверям». Сердце у меня прыгало от радости при мысли о том, что мне поручено совершить столь славный подвиг. Некоторое время, правда, очень недолго, всего каких-нибудь несколько минут, я просидел у себя в комнате, размышляя о том, как вернее сделать порученное мне дело. Так или иначе, ни Кортексу, ни Дюплисси — оба они были старательные и умные офицеры — не удалось добраться до вершины Сьерра-Миродаль. Что это значило?» Это значило, что вся местность захвачена партизанами, которые зорко наблюдают за нашими движениями. Я стал высчитывать расстояние по карте. Сперва я должен был пройти 15 верст по открытой равнине, и только после этого начинались горы. На нижних склонах рос лес, тянувшийся на 5-6 верст в ширину. Но далее, ближе к вершине, местность была открытая, и укрыться было негде. Таким образом, у меня в моем путешествии имелось как бы три станции — равнина, лес и горная вершина. Мне казалось, что все обойдется благополучно, если мне только удастся добраться до леса. Я мог забраться куда-нибудь в чащу, дождаться темноты, а потом и добраться до вершины. Темнело в восемь часов, таким образом, времени у меня было достаточно — от восьми до двенадцати целых четыре часа. Итак, самая опасная часть путешествия — это переход по равнине. Через равнину пролегала широкая белая дорога. Я вспомнил, что оба моих товарища отправились в экспедицию верхом. Это их, разумеется, и погубило. Разбойники, сторожившие их повсюду, без труда усмотрели их и, конечно, устроили где-нибудь засаду. Проскакать через равнину мне, конечно, не составляло труда. Лошадьми я был в это время богат, У меня были не только Виолетта и Ротоплан, лучшие во всей армии кони. Я, кроме того, только что приобрел великолепного английского скакуна вороной масти. Я вам уже рассказывал, как мне досталась эта лошадь, принадлежавшая сэру Коттону. Несмотря, однако, на это, я, обдумав дело как следует, решил отправиться пешком. Таким образом, я легче мог укрыться от взоров португальских шпионов. Свою гусарскую форму я прикрыл длинным черным плащом, она голову надел серую шапку которую употреблял во время фуражировок вы меня спросите почему я не переоделся крестьянином я вам отвечу на это что благородный человек не должен умирать смертью шпиона одно дело быть просто убитым, а совсем другое когда вас казнят согласно законам войны. я не хотел ни под каким видом подвергаться столь позорной смерти. Долго спустя после полудня я потихоньку выбрался из лагеря и стал переходить местность, в которой были рассеяны наши пикеты. Под плащом у меня был заряженный пистолет, подзорная труба и сабля. Кроме того, я захватил огниво и вообще все необходимое для того, чтобы поджечь костер на вершине. Первые пять вёрст я шел под прикрытием виноградников. Все шло хорошо, и сердце в моей груди стало ликовать, я думал... Всякое дело можно сделать, как бы оно трудно ни было, но для этого нужно иметь голову на плечах. Кортекс и дюплеси сами себя погубили. Человек скачет во весь опор по большой дороге. Разумеется, враги их без труда увидали. Не так поступит умный и сообразительный Жерар. Он не мчится, как угорелый у всех на виду. Он скрывается в тени виноградников и скользит, как тень». Могу вам сказать, что я прошел без всяких препятствий по крайней мере 7,5-8 верст. В этом месте я увидал небольшой, окруженный виноградниками домик. Около крыльца стояло несколько телег, вокруг которых сновали крестьяне. Это были первые люди, которых я увидал во время моего пути. Находясь вне французского лагеря, я знал, что должен считать за врагов всех, кого встречу. Поэтому я согнулся в три погибели и незаметно для крестьян прокрался к месту, с которого мог и за ними наблюдать, и удостовериться, где я в настоящее время нахожусь. Я увидал, что эти крестьяне грузят свои подводы пустыми бочками из-под вина. Люди эти не могли мне ни помешать, ни помочь, и я поэтому двинулся дальше. Но скоро я понял, что задача, которую мне предстояло решить, далеко не так проста, как казалось сначала». По мере того, как равнина приближалась к горам, виноградники становились все реже и реже, и я очутился в открытой лощине, перерезанной кое-где небольшими холмиками. Я скрылся в одной из канав и, сидя в ней, начал в подзорную трубку разглядывать местность. Скоро я убедился, что на всех холмах стоят сторожевые. У этих партизан, точь в точь, как и у нас, оказалась целая сеть передовых постов и пикетов. Я и прежде слыхал о том, что злодей, прозванный улыбающимся, поддерживает в своем отряде строгую дисциплину, а теперь мне пришлось убедиться в том воочию. Между горами и мной стояла целая цепь караулов. Я попытался передвинуться во фланг, но везде и всюду передо мной торчали неприятельские караулы. Я находился в недоумении. Что же делать дальше? Местность была настолько открытая, что и крыса незаметно проскользнуть не могла. Конечно, я мог бы пробраться через это место ночью, как я уже раз сделал, обманув англичан у Торрес-Ведрос. Но этот план совсем не годился в данном случае. До гор было еще далеко, и если бы я стал ждать в этом месте ночи, я не поспел бы к двенадцати часам к костру, который надо было зажечь. итак я лежал в канаве и придумывал тысячи планов, один отчаяние другого. И вдруг меня осенила неожиданная, но очень удачная мысль. Такие мысли всегда приходят на ум храбретцам, которые недоступны отчаянию. Вы помните, что я приметил у крыльца одинокого домика две подводы, нагруженные пустыми бочками? Головы валов были обращены к востоку, и из этого я понял, что подводы должны направиться туда же, куда и я стремился. И я подумал, если только мне удастся залезть в одну из этих пустых бочек, я легко проверусь через цепь партизанских пикетов. Мой план был прост и великолепен. Пораженный собственной находчивостью, я издал восторженный крик и направился к одному домику. Засев в кустах, я стал наблюдать за тем, что происходило на дороге. Около подвод хлопотали трое крестьян в красных шляпах. Они продолжали грузить бочки. Одна подвода была уже готова, они доканчивали погрузку другой. Около дома лежал еще целый ряд бочек. Удача была всегда моей приятельницей. Недаром говорят, что удача – женщина, и что поэтому она всегда благосклонна к красивому молодому гусару. В то время, как я сидел в кустах и наблюдал, крестьяне вошли в дом. День был жаркий, и им хотелось промочить после работы горло. Быстро, как молния, я выскочил из кустов, вскарабкался на подводу и влез в одну из пустых бочек. Дно у этой бочки было цело, но крышки не было. Она была положена боком, и открытый конец бочки был обращен внутрь. Я скорчился точно собака в конуре. Колени пришлось подогнуть к самому подбородку. Бочки у португальцев не очень велики, а я, как вам известно, человек высокого роста. Я едва успел усесться, как крестьяне снова вышли на дорогу и принялись снова за работу. Над головой моей раздался страшный треск. Это они еще сверху бочку положили. Крестьяне навалили еще несколько бочек, что мне было вовсе неприятно. Я спрашивал себя, как я выберусь из моего убежища, когда это станет возможно. Однако думать о переходе через Вислу в то время, когда надо переходить Рейн, преждевременно. И я решил, что все пойдет хорошо. Ведь выдумал же я, благодаря своему большому уму и сообразительности, забраться в эту пустую бочку. Значит, я выдумаю и еще что-нибудь, когда понадобится. Наконец, погрузка под вод была окончена, и крестьяне двинулись в путь. Я, сидя в своей бочке, посмеивался. Ибо португальцы, сами того не зная, помогали осуществлению моего дела. Ехали мы медленно, причем крестьяне шли рядом с подводами. Я догадался об этом, потому что они разговаривали, и их голоса слышались сбоку. Это были превеселые ребята. Они все время хохотали. Почему они хохотали, я понять не мог, хотя и говорю по-португальски очень хорошо. Во всех фразах крестьян, которые до меня долетали, не было ровно ничего смешного». По шагу быков я рассчитал, что мы движемся со скоростью трех вёрст в час. Провел я в бочке, друзья мои, по крайней мере, два с половиной часа. И что это были за два с половиной часа? Я задыхался, все тело мое болело, а обоняние было отравлено резким запахом винных осадков. Наконец я решил, что мы проехали уже опасную для меня открытую равнину и находимся недалеко от леса, покрывающего нижние склоны гор. и я стал размышлять о том, каким бы образом мне выбраться половчее из бочки. У меня было несколько планов, и в каждом из них были свои хорошие и дурные стороны, но пока я размышлял, вопрос этот был решен помимо моей воли, просто и неожиданно. Подвода вдруг остановилась, причем меня сильно тряхнуло, а затем я услышал грубые голоса. Начался следующий разговор. «Где же? Где?» — кричал один голос. «На нашей телеге!» — отвечал другой. «А что это за человек?» — спрашивал третий. «Французский офицер. Я видел его шапку и сапог». Все громко захохотали. «Я стоял у окна», — начал рассказывать кто-то. «А он и сиганул в бочку. Да как ловко сиганул-то. Аккурат сивильский тореадор, что от быка убегает». «Да в какой он бочке-то?» — спросил прежний голос. «Вот в этой». И по бочке, в которой я сидел, сильно ударили кулаком. Ах, какой пассаж, друзья мои, и притом для человека с таким положением, как у меня. 40 лет прошло с того времени, но как только вспомню об этих минутах, я всегда краснею. Ужасно, ужасно, друзья мои, сидеть наподобие курицы в клеттушке слышать грубый смех и шутки этого мужичья и сознавать, что порученное вам дело первостепенной и государственной важности провалилось так смешно и позорно». Если бы кто из этих негодяев пустил пулю в бочку, в которой я сидел, и прикончил бы меня сразу, я благословил бы такого человека за то, что он меня избавляет от великого срама. Я услышал страшный треск и грохот. Это португальцы принялись сбрасывать с телеги на землю бочки, а затем в мою бочку глянули две бородатые рожи, и на меня устремились два ружейных ствола. Ухватив меня за рукава мундира, они меня вытащили из бочки на свет божий. Солнечный свет ослепил меня, и я стоял, жмурясь и мигая. Должно быть, я представлял собой странное зрелище. Ноги у меня закоченели, и я не мог их выпрямить. Все тело мое корчилось и кривилось. Половина мундира, та, которой я терся о бочку, стала от осадков красная, словно у английского солдата. И эти собаки глядели на меня и хохотали, хохотали без удержу и остановки. Я постарался выпрямиться и жестами показал, что питаю к ним презрение. Тогда они захохотали пуще прежнего. Но даже и в таких тяжелых обстоятельствах я вел себя, как подобает храбрецу. Я обвел всех строгим взглядом, и никто из них этого взгляда выдержать не мог. Но этого взгляда мне было достаточно и для того, чтобы понять положение, в котором я находился. Эти крестьяне меня выдали и передали в руки португальского сторожевого поста. Передо мной стояли восемь португальских партизан, Это были свирепые волосатые дикари. Головы их были повязаны бумажными платками и покрыты сверху большими широкополыми шляпами. Камзолы их отличались большим количеством пуговиц, а перевязи у них были цветные. Каждый был вооружен винтовкой и парой пистолетов. Старший из партизан, высокий бородатый негодяй, приставил мне к уху дуло ружья. Двое партизан стали обыскивать меня». Плащ, подзорная труба, пистолет и сабля были у меня отобраны. Но что всего хуже, они отобрали у меня снаряд для зажигания. Теперь, если бы я даже и добрался до костра, то не мог бы зажечь его. Итак, друзья мои, передо мной стояли восемь партизан и трое крестьян. Все они были вооружены, а я стоял перед ними один и обезоруженный. Спрашивается теперь, пришел ли Этьен Жерар в отчаяние? Утратил ли он способность мыслить и соображать? Вы, друзья мои, хорошо меня знаете, но эти псы-разбойники еще меня не знали. В ту самую минуту, когда все казалось потерянным и погибшим, я сделал нечто удивительное и поразительное. Догадывайтесь сколько хотите. Вы ни за что не угадаете, как я спасся в эту минуту от разбойников, а я от них спасся. Слушайте, я вам объясню, как я сделал это». Итак, друзья мои, я начал с того, что разбойники вытащили меня из бочки и обыскали. Я стоял скорченный и ослепленный лучами солнца, но скоро окоченение стало проходить, и голова заработала. Нельзя ли как-нибудь выкарабкаться отсюда, подумал я. Дорога в этом месте была очень узкая. С одной стороны шла отвесная скала, а с другой шел длинный склон, оканчивавшийся кустистой долиной. Долина находилась в бездне. По крайней мере, несколько сотен футов отделяли от нее горную дорогу, на которой мы находились. У самого края обрыва лежали выгруженные пустые бочки. Счастливая мысль вдруг осенила меня. Мигом вскочил я в одну из бочек, и прежде чем кто-либо из партизан успел пошевельнуться, я уже летел в бездну, катясь в бочке с головокружительной быстротой. Забуду ли я когда-нибудь об этом страшном путешествии? Бочка стремглавкатилась в бездну, прыгая по камням, колотясь о корни и деревья и швыряя меня из стороны в сторону. Я работал коленями и локтями. Свертывался в комок, чтобы ослабить удар, но все было напрасно. Голова таки вылезла наружу, и это прямо чудо, как я не расшиб ее в дребезги в этом стремительном полете. Пока склон был покат, бочка, хотя и стремительно быстро, но все-таки катилась по земле. Но затем склон стал обрывист, почти отвесен. Точно дикий козел, моя бочка прыгнула в пространство, полетела вниз с треском и грохотом. Все кости в моем теле заплясали. Ветер свистел в моих ушах, голова кружилась, меня тошнило, я почти лишался чувств. Наконец послышался треск и шуршание веток. Я долетел, значит, до кустов, которые видел, стоя наверху. Пролетев эти кусты, бочка снова покатилась по земле, врезалась в другую заросль и, ударившись со всего размаха о молодую сосну, разлетелась в мелкие куски. Я выбрался из обломков. всё тело мое страшно ныло, но зато сердце радостно билось. Я ликовал, настроение у меня было приподнятое, я знал, как велик был подвиг мной совершенный, и мне начало казаться, что еще несколько усилий и костер на вершине Сьерра-Миродаль загорится. Но путешествие в бочке по воздуху не обошлось мне даром. Я почувствовал страшную тошноту. Аккурат та же история, что на корабле во время качки. Когда мне пришлось ехать в первый раз на корабле, меня тоже тошнило. Коварные англичане отлично пользуются этой качкой, чтобы одерживать свои морские победы. Несколько мгновений я просидел, опустив голову на ладони около своей бочки. Но отдыхать было некогда. Наверху слышались крики и голоса приближались. Очевидно, мои преследователи спускались вниз. Я бросился в самую чащу кустарников и побежал. Бежал я до полного изнурения. Тогда я лег, тяжело дыша, и стал напряженно прислушиваться. Везде царила тишина. Враги сбились со следов, и я был в безопасности. Переведя дух, я быстро двинулся вперед и перешел вброд несколько лесных ручьев. Это я сделал на тот случай, если португальцы станут меня разыскивать с собаками. Выйдя на прогулку и оглянувшись кругом, я с удовольствием увидал, что, несмотря на все эти неприятные приключения, я не очень далеко отошел от той дороги, по которой мне нужно было следовать. Прямо над моей головой высился Миродальский пик. Его обнаженная суровая вершина смело смотрела из-за вышки дубовых рощ, обрамлявших горные склоны. Эти дубовые рощи были как бы продолжением того прикрытия, которым я в настоящий момент пользовался. Мне казалось, что теперь мне нечего бояться, хотя я один, безоружный, нахожусь среди врагов и руки всех против меня. Людей не было видно, но то и дело ко мне доносился пронзительный свист. Однажды до меня донесся даже звук выстрела. Трудно было пробираться через кусты, и я был рад, когда очутился наконец в настоящем лесу и вступил на узкую, но гладкую тропинку. Конечно, я был слишком умен и осторожен, чтобы идти по этой тропинке, но я держался поблизости и руководствовался в своем движении вперед ее направлением. Таким образом, я некоторое время и подвигался. Наконец, я очутился, по крайней мере, мне так показалось, недалеко от выхода из леса, и в это время до меня донесся чей-то тихий стон. Сперва я принял этот стон за крик лесного зверя, но затем послышались слова, кто-то по-французски произнес «Боже мой». Я, соблюдая всякие предосторожности, двинулся вперёд по направлению стона, и вот что я увидел. На куче сухих листьев лежал человек, одетый в такой же, как у меня, серый гусарский мундир. Он был, по-видимому, ужасно ранен, ибо платок, который он прижал к своей груди, был красен от крови. Около человека на земле стояла лужа крови. Над головой носились целые тучи мух и других насекомых, падких до крови. Не обратия внимание на стон, я, конечно, обратил бы внимание на эту тучу мух, которая велась над раненым. Сперва я принял этот стон за крик лесного зверя, но чувство сострадания взяло вверх. Я бросился вперед и стал на колени перед несчастным. Он повернул ко мне голову. Глаза его дико блуждали. Это был Дюплесси, человек, которого Массина послал прежде меня. Щеки у него ввалились, глаза подернулись словно глянцем, нетрудно было понять, что он умирает. «Жерар!» — произнес он. «Жерар!» Я был весь охвачен порывом сострадания, но Дюплесси, несмотря на то, что смерть уже тащила его в свои объятия, помнил и теперь о своем долге. Так и подобает храброму дворянину. «Костер!» «Костер, Жерар!» — проговорил он. «Вы его зажжете?» «Есть у вас огниво?» «Да, есть. Вот тут в кармане. Сегодня ночью костер будет гореть». «Так я умру счастливый, раз вы так говорите. Они застрелили меня, Жерар. Скажите маршалу, что я сделал все, что мог». «А где Кортекс?» «Он был менее счастлив, чем я. Он попал в их руки и умер ужасной смертью. Если вы, Жерар, попадетесь к ним в руки, то пустите лучше себе пулю в лоб. Не умрите так же, как Кортекс». Дыхание его становилось все более и более прерывистым. Мне приходилось наклоняться над его губами, чтобы различать его слова. «А не может ли мне кто-нибудь помочь здесь?» — спросил я. Умирающий ответил «Да, да». «Это Депомбаль, он вам поможет. Доверьтесь Депомбалю». Голова Дюплисси откинулась назад. Он был мертв. И вдруг около меня раздался незнакомый голос. «Да, доверьтесь Депомбалю. Это хороший совет». Я поднял глаза и увидал, что около меня стоит совершенно незнакомый человек. Я был так погружен в разговор с умирающим товарищем и так напряженно прислушивался к его словам, что этот человек подкрался ко мне совсем мною незамеченный. Я вскочил с земли и взглянул на него. Передо мной стоял высокий смуглый человек, черноволосый, черноглазый, чернобородый. Лицо у него было овальное и имело грустное выражение. В руке он держал бутылку с вином, а за плечами у него висел трабукос, как португальцы и испанцы называют свои ружья устарелого образца. Он не сделал попытки взяться за оружие, и я понял, что передо мной стоит тот самый человек, о котором мне говорил только что умерший Дюплесси. Португалец наклонился над гусаром и воскликнул. «Увы, он умер. Этот офицер после того, как его подстрелили, бежал в лес, но я, к счастью, нашел его и облегчил последние часы его жизни. Это ложа из сухих листьев приготовил я». а кроме того я утолял его жажду вот этим вином. «Милостивый государь», — ответил я, — «благодарю вас от имени всей Франции. Правда, я всего-навсего полковник по чину, но зато я Этьен-Жерар, а это имя кое-что значит во французской армии. Позвольте узнать, с кем... Меня, милостивый государь, зовут Алоиз де Помбаль. Я младший брат знатного дворянина этой фамилии, В настоящее время я состою старшим лейтенантом в партизанском отряде, начальником которого является известный Мануэлла, называемый «Улыбающимся». Ей-богу, я, услышав эти слова, схватился за пояс и стал шарить пистолет, но португалец только улыбнулся, подметив этот жест. «Я его старший лейтенант, но я в то же время и его заклятый враг», — продолжал он. Он снял мундир, засучил рубашку и повернул мне спину, которая вся сплошь была покрыта красными рубцами. «Глядите-ка!» — воскликнул он. «Это так со мной поступил улыбающийся. Он поступил так с членом одной из самых знатных фамилий во всей Португалии. Но я отомщу улыбающимся, и вы увидите мое мчение». В его глазах сверкало дикое бешенство. Его белые зубы были оскалены, как у зверя. Увидав эту изуродованную спину, Я перестал сомневаться в правдивости его слов. 10 человек поклялись меня поддерживать», — продолжал Депомбаль. «Через несколько дней я рассчитываю присоединиться к вашей армии, но сперва мне надо покончить свои дела здесь. А пока...» Но вдруг в его лице произошла странная перемена. Он схватил мушкет и, направив его в меня, закричал. «Руки вверх, французская собака! Живо поднимай руки, или я пристрелю тебя на месте!» «Вы вздрогнули, друзья мои? Вы смотрите на меня с удивлением и страхом. Представьте же себе, что испытал я при этой внезапной перемене в моем собеседнике. Я тоже вздрогнул. Передо мной было темное дуло мушкета, на меня глядели темные злые глаза. Что мне было делать? Я находился в беспомощном положении. И я поднял руки вверх. В этот момент вокруг нас послышались голоса. Много людей, перекликаясь, бежали по направлению к нам. Еще момент... из-за кустов повыскакивали отвратительные разбойники. Дюжина рук вцепилась в меня, и снова я несчастный, бедный, доведенный до отчаяния человек, очутился в плену. «Благодарение Богу, что у меня тогда не было под руками пистолета, а то я пустил бы пулю себе в лоб. Да, друзья мои, будь у меня тогда оружие, я не сидел бы теперь в этом кафе и не рассказывал бы вам о делах минувших дней». Партизаны, продолжая держать меня своими грязными волосатыми руками, повели меня по лесной дороге. Нечестный помбаль шел впереди и указывал путь. Четверо разбойников взяли и понесли тело Дюплисси. Когда мы вышли из леса и поднялись на горы, стало уже вечереть. Долго шли мы по горам и, наконец, добрались до главной квартиры партизанского отряда. Она находилась как раз в том месте, где был костер, обошедшийся мне так дорого. Это была громадная квадратная куча дров, и возвышалась она прямо над нами. Несколько ниже виднелись две или три хижины, служившие в обычное время убежищем для пастухов. Теперь же в них ютились эти негодяи. Я был связан по рукам и по ногам, меня втолкнули в одну из этих хижин и заперли. Вместе со мной в хижину бросили и тело моего бедного товарища. Я лежал на полу и все думал об одном — Как бы мне освободиться от этого плена и в урочный час зажечь мой костер? В эту минуту дверь моей темницы отворилась, и в нее вошел человек, один вид которого привел меня в бешенство. Не будь мои руки связаны, я бы бросился на этого человека и задушил бы его. Передо мной стоял никто иной, как помбаль. Вместе с ним вошли двое разбойников, но он велел им удалиться и затворил за ними дверь. «Вы подлец!» — воскликнул я. «Тише!» — прошептал он. «Нас могут подслушать, а я ведь рискую жизнью. Мне вам надо сказать несколько слов, полковник Джерар. Я отношусь к вам как к другу. Точно так же я относился и к вашему покойному товарищу. В то время, как я с вами беседовал в лесу, мне стало очевидно, что нас окружают и что плен для вас неизбежен. Промедли я еще одну минуту, и мне пришлось бы разделить вашу участь. Для того, чтобы обеспечить за собой доверие отряда, я принужден был взять вас в плен сам». «Рассудите хорошенько, и вы увидите, что мне иного ничего и делать не оставалось. Не знаю, удастся ли мне вас спасти теперь, но я сделаю все от меня зависящее для вашего блага». Как видите, Памбаль удовлетворительно объяснил мне образ своих действий, но я был слишком потрясён, чтобы довериться ему, и ответил, «Не знаю, насколько все то, что вы говорите, правда, но я буду судить о вас по вашим будущим поступкам». «А больше я ничего и не требую», — ответил памбаль «Теперь же я хочу вам дать один совет». «Какой?» «Вы сейчас увидитесь с начальником. Говорите вежливо, или он вас велит положить между двумя досками и распилить пополам. Главное, не противоречите ему. На все вопросы его отвечайте. Это ваш единственный шанс. Прежде всего, надо выиграть время, а там, может быть, обстоятельства сложатся в вашу пользу». «Пора, однако, прекратить разговор». «Времени у нас нет. Пойдемте скорее, а то могут возникнуть подозрения». Он помог мне встать, а затем, отворив дверь, грубо вытащил меня из хижины. Два партизана ждали нас. Грубо толкая и понукая меня, Помбаль и его помощники привели меня к месту, где заседал начальник партизан, окруженный своими гнусными сообщниками. Удивительный человек был этот Мануэлло, прозванный «Улыбающимся». Это был толстый, жирный, краснощекий человек, совершенно плешивый и с большим, гладко выбритым лицом. По внешнему виду это был добродушный отец семейства. Я взглянул на честное, улыбающееся лицо Мануэлла и прямо глазам своим не мог поверить. Неужели же это тот самый гнусный негодяй, звериные деяния которого навели ужас и на французскую, и на английскую армии? Надо вам сказать, друзья мои, что британский офицер Трент распорядился с улыбающимся впоследствии, как следует. Возмущенный зверствами Мануэлла, он его повесил. В настоящее же время улыбающийся сидел на камне. Увидав меня, он весь расцвёл, точно старого приятеля встретил. Но эта приветливость не могла меня ввести в заблуждение. Мне достаточно было взглянуть на разбойника, стоявшего рядом с Мануэлла. Он стоял, опираясь на длинную пилу. «Добрый вечер, полковник Джерар», — произнес вождь партизан, — «штаб генерала Массина оказывает вам величайшую честь. Сперва нам сделал визит майор Кортекс, вслед за ним полковник Дюплесси, а теперь мы с удовольствием видим перед собой полковника Джерара. Весьма вероятно, что и сам маршал почтит нас своим посещением. Дюплесси вы, если не ошибаюсь, уже видели». Если хотите поглядеть на кортекса, то посмотрите вон на то дерево, он прибит к нему гвоздями. Теперь нам остается решить только одно — как распорядиться с вами». Невеселое впечатление произвела на меня эта речь. Мануэлла же все время, как говорил, ласково-приласково улыбался. Он говорил любезно, приятно усмехаясь, точно хотел очаровать меня своим обхождением. Но вот выражение его лица изменилось. Он наклонился вперед и, глядя на меня, серьезно и просто произнес. «Полковник Жерар, я не могу обещать оставить вас в живых. Это не в наших обычаях. Но я могу подвергнуть вас и мучительной, и сравнительно безболезненной смерти. Какую смерть вы предпочитаете? Чего вы от меня хотите взамен вашей любезности? Если вы хотите безболезненной смерти, то я попрошу вас правдиво мне отвечать на вопросы, которые я вам буду задавать. «Раз вы хотите убить меня, — ответил я, — то вам, разумеется, безразлично, как я умру. Я буду отвечать на ваши вопросы, но зато я хочу избрать сам себе смерть». «Очень хорошо. Я на это согласен, — ответил Мануэлла. Но вы должны умереть не позже, как сегодня в полночь». «Поклянитесь мне, что вы сдержите обещание!» — воскликнул я. «Я думаю, что слова португальского дворянина достаточно». Нет. пока вы не поклянетесь, я не скажу ни слова. Улыбающийся покраснел от гнева, и глаза его устремились на длинную пилу. Но он потом о моих слов понял, что я не из тех, кого можно запугать. Прошла секунда. Он успокоился и вытащил свой нательный крест из-под замаха. Так португальцы называют камзол из черной бараньей шкуры. "Клянусь", произнес он, целуя крест. О, какая радость охватила меня при этих словах! «Да, теперь первый во всей Франции боец на саблях окончит свою жизнь, как ему подобает». Мне прямо хотелось смеяться от радости. «Задавайте мне ваши вопросы», — сказал я. «Но вы клянетесь мне, что будете говорить правду?» «Клянусь говорить правду, честью солдата и дворянина», — ответил я. ужасно это была клятва, но мой поступок был ничто в сравнении с подвигом, мне предстоявшим. «Это честная и чрезвычайно интересная сделка», — произнес улыбающийся. И, вынув из кармана записную книжку, сказал «Будьте так добры. Обратите ваши взоры к французскому лагерю». Я повернулся в указанном мне направлении и взглянул на раскинутый перед нами в равнине французский лагерь. Несмотря на то, что до лагеря было 15-20 верст, я великолепно различал подробности развертывавшейся передо мной картины. Воздух был чист и прозрачен. Я видел длинные белые четырехугольники палаток, хижины, кавалерийские ряды и темные пятна наших десяти батарей. Грустно мне было подумать о том, что там вдали находится мой великолепный полк. Он ждет своего полковника, но, увы, напрасно это ожидает. Не увидят конфланские гусары своего полковника никогда. Но если бы у меня был под рукой хоть один эскадрон моих милых гусар, я стер бы шайку головорезов с лица земли. и глаза мои наполнились слезами, в то время как я глядел на ту часть лагеря, в которой размещались 800 храбрецов, готовых умереть за своего полковника. Но грусть моя исчезла, когда мой взор устремился на далекие трубы, из которых шел дым. То была наша главная квартира в ториш а в доме этом жил Массина. С помощью Божьей я исполняю сегодня его поручение. Не беда, что мне придется пожертвовать жизнью. И гордость, ликующая гордость преисполнила мое сердце. Мне захотелось, чтобы у меня был голос, подобный грому. Мне захотелось крикнуть товарищам-французам «Глядите же! Глядите! Это я, Этьен Жерар, умираю для того, чтобы спасти армию Клазеля!» Одно было грустно. Я готовлюсь совершить благороднейший подвиг, а между тем нет геройства Этьена Жерарра. «Ну, — произнёс атаман разбойников, — вы видите лагерь и даже дорогу, ведущую в Каимбру. Она переполнена вашими обозами и подводами для раненых». «Значит ли это, что Массина собирается отступать?» По дороге двигались тёмные линии фургонов. Изредка блестела сталь эскорта. Во-первых, я обещал говорить правду, а во-вторых, нечего было скрывать то, что было совершенно очевидно. «Да, Массина отступит», — ответил я. «Через Каимбру?» Полагаю, что так. Ну, а как же армия Клозеля? Дороги к югу преграждены. Послать Клозелю на рочного немыслимо. Если Массина отступит, армия Клозеля погибла, заговорил Мануэлла. Клозелю придется помириться с необходимостью, сказал я. А сколько у Клозеля людей? Полагаю, около четырнадцати тысяч. Кавалерии сколько? Одна бригада из дивизии Монбрена. А какие полки? Четвертый — Стрелковый, Десятый — Гусарский и Кирасиры. мануэла заглянул в свою записную книжку и произнес, «Совершенно верно. Я могу засвидетельствовать, что вы говорите правду. Но, боже, вас сохрани солгать». И начав перебирать одну дивизию за другой, он прошелся таким образом по всей армии, принуждая меня называть состав каждой бригады. Нечего и говорить, что я позволил бы лучше вырвать себе язык, чем выдавать такие тайны, но я должен был покориться, потому что у меня была в виду высшая цель. Я ему сообщил все, кроме самого главного. мануэлла все эти сведения записывал. Наконец он закрыл записную книгу и положил ее в карман. Затем, взглянув на меня, он произнес, «Я весьма обязан вам за все эти сведения. Они будут доставлены не позже завтрашнего дня лорду Веллингтону. «Вы выполнили все, что от вас требовалось. Теперь очередь за мной. Скажите, будьте добры, как вам угодно умереть. Вы солдат, и в качестве такового предпочитаете по всей вероятности расстреляние. Должен, однако, предупредить вас, что прыжок в Миродальскую пропасть считается многими средством приятно умереть. Некоторые из ваших кончили именно так», Но так как ни один из них не мог сообщить мне своего впечатления, то я и не могу, наверное, сказать, что эта смерть приятна. Мог бы вам предложить быть перепиленным пополам, но этого никто почему-то не любит. Если угодно, мы можем вас повесить. Это, правда, сопряжено с хлопотами. Придется идти в лес, но я не посмотрю на это. Обещание надо честно держать, и при том вы, по-видимому, прекраснейший человек. Мы не пощадим никаких трудов, только бы исполнить ваше желание. «Вы сказали, что я должен умереть не позже полуночи», — ответил я. «Я хочу умереть в 12 часов без минуты». «Очень хорошо», — сказал он. «Хотя я должен сказать, что вы стараетесь слишком поребячески продлить жизнь, но ваше желание будет исполнено». «Что же касается самого способа смерти», — продолжал я, «я желаю умереть смертью, которую увидал бы весь мир. Положите меня вон на тот костер, что виднеется на вершине, и сожгите меня живым». «Я хочу умереть той смертью, какой умирали некогда святые мученики. Это будет незаурядная смерть, такому концу позавидует сам император». Мое предложение, видимо, понравилось улыбающимся. «Почему и нет?» — сказал он. «Но меня смущает одно. Массина послал вас в качестве шпиона. Увидав костер, он, может быть, поймет что-нибудь? Может быть, это условленный знак?» «Совершенно верно», — ответил я. «Вы угадали мою мысль». «Он догадается, да и все наши узнают, что я умер, как подобает солдату». Лицо разбойника снова просияло гнусной улыбкой, и он ответил, «Я решительно не могу отказать вам в вашей просьбе. В хижину к вам я пришлю козлиного мяса и вина. Солнце уже садится, теперь почти восемь часов. Через четыре часа будьте готовы окончить ваше земное странствование». Ах, как прекрасен был мир, с которым мне приходилось так скоро расставаться. Я взглянул вдаль на равнину. Она была вся окутана золотистой дымкой. Последние лучи заходящего солнца отражались в голубых водах извилистого тахо. Они блестели и на белых парусах английских кораблей. Великолепен мне показался Божий мир, и грустно мне было с ним расставаться. на что же делать? Есть вещи более привлекательные, чем жизнь. Смерть для ближних, смерть ради славы, долга, чести и любви. есть нечто более привлекательное, чем самая прекрасная жизнь. В такой смерти есть великая красота, хоть и недоступная взору обыкновенного смертного. Мой благородный образ действий преисполнял меня восхищением и перед самим собой. Я спрашивал себя, а что, узнают ли когда-нибудь французы о том, что я обрек себя на сожжение, чтобы спасти армию Клозеля. Я стал молиться, чтобы мой подвиг стал известен. Ибо если о немём будут знать, моя матушка утешится несколько. армия получит поучительный пример, а конфланские гусары будут гордиться своим товарищем. В мою хижину заглянул депамбаль. он принес мне пищу и вино. Я первым делом попросил его составить описание моей смерти и послать его во французский лагерь. Дпамбаль ни слова мне не ответил, но я все-таки с аппетитом поужинал. Во мне жила надежда на то, что моя славная смерть станет известна Франции. Прошло часа два. Дверь хижины вдруг отворилась, и передо мной появился сам улыбающийся. В хижине было темно, один из партизан внес горящий факел. При мигающем свете этого факела я увидел, как лицо Мануэла опять расплылось в улыбку. Он взглянул на меня и спросил, «Готовы?» «Но еще рано», — сказал я. «А вы по-прежнему настаиваете на времени?» — Но ведь вы обещали. — Очень хорошо, пусть будет так. У меня, видите ли, есть маленькое дело. Надо учинить правосудие над одним из наших, который дурно вел себя. У нас ведь строгие правила, и на чин и звание мы не глядим. Вот хоть Депомбаль, стоящий рядом со мной, он может подтвердить мои слова. Слушайте, Депомбаль, свяжите полковника и положите на костер. Вернусь к двенадцати часам и погляжу, как он будет умирать. Эммануэлла удалился. Скоро шаги его затихли в отдалении. В хижине остались только Помбаль и человек с факелом в руках. «Полковник Жерар», — произнес де Помбаль, — «этому человеку вы можете довериться, ибо он из моей партии. Теперь у нас два исхода, или полная гибель, или свобода, середины нет. Мы вас еще можем спасти, но мне придется страшно рисковать, поэтому мне нужно от вас получить формальное обещание. Гарантируйте нам в случае, если мне удастся вас спасти, дружественный прием во французском лагере». Будет ли наше прошлое забыто? Я вам даю это обещание охотно и с удовольствием. Я вручаю себя в вашей чести. А теперь скорее, скорее! Нельзя терять ни минуты. Если это чудовище вернется, все мы трое погибнем мучительной смертью. И де Помбаль вместе с партизаном приступил к делу. Я глядел на них с изумлением. Длинной веревкой они скрутили тело моего погибшего товарища. Лицо они увязали ему платком, так что стало совершенно невозможно разобрать, кто это такой. «Лежите здесь!» — крикнул Депамбаль, толкая меня на то место, где лежал труп. «Нас дожидаются четверо единомышленников, они и положат труп на костер». Он отворил дверь хижины и отдал какое-то приказание. Вошли несколько человек, которые подняли тело Дюплесси и вынесли его вон. Я продолжал лежать на полу. С одной стороны, мне начинала сиять надежда на спасение. С другой, я был прямо подавлен неожиданным оборотом событий и изумлялся. Пять минут спустя Депамбаль и его сторонники вернулись назад. «Ну», — сказал он, — «теперь вы лежите, связанные по рукам и ногам на костре, и я готов держать Парина что угодно, что никто не догадается об обмане. Вас так здорово увязали, что никому и в голову не придет требовать, чтобы вы двигались или кричали». Теперь нам остается вынести труп Дюплесси и бросить его в Миродальскую пропасть. Двое подхватили меня за плечи, а двое за ноги, и в таком виде я, неподвижный и окоченелый, был вынесен из хижины. Когда меня вынесли на свежий воздух, то мне пришлось напрячь все силы, чтобы не вскрикнуть от удивления. Над Миродальской вершиной поднялся полный месяц, и я явственно увидал при его серебряном свете лежащую на костре связанную человеческую фигуру. Разбойники частью сидели в хижинах, но некоторые бродили около костра. Никому, однако, не пришло в голову обращаться к нашему маленькому шествию с расспросами. Депомбаль, шедший впереди, направлялся прямо к пропасти. Когда мы исчезли за горами, партизаны выпустили меня, и я пошел на собственных ногах. Помбаль указал на узкую, извилистую тропинку. «По этой тропинке нам придется спускаться», — сказал он. А затем вдруг воскликнул «Диос мио!» «Что это такое?» «Диос мио, боже мой!» Из леса внизу донесся до на нас ужасающий вопль. Депомбаль вздрогнул, как испуганная лошадь. «Это он, дьявол, зверствует!» — прошептал он. «Он мучает другого так же, как и меня мучил! Но вперед! Вперед, господа! Помоги нам, боже, не попасться в лапы этого злодея!» Мы двинулись гуськом вниз по почти отвесной тропинке. Спустившись с утеса, мы очутились в лесу. и вдруг над нами поднялось огненное зарево. Тёмные тени деревьев задвигались и затанцевали. Разбойники подожгли костёр. Даже с того места, где мы стояли, я различал неподвижное тело, объятое пламенем. Чёрные фигуры партизан, завывая словно людоеды, кричали вокруг костра. «О, собаки! Я погрозился кулаком в их направлении. Я клялся свести с ними счёты, только бы мне до моих гусар добраться». Помбалю было известно, как расположены передовые части партизан, а все тропинки в лесу он знал наизусть. Чтобы избегнуть встречи с партизанами, нам пришлось сделать большой обход и пробираться через разные ущелья и чаще. Но я был рад пройти еще несколько лишних верст, ибо путешествие это дало мне возможность насладиться восхитительным для меня зрелищем. Никогда я ни прежде, ни после не испытывал такого счастья. Произошло это часа в два утра. Мы остановились, чтобы отдохнуть немного на обнажённом горном склоне. Я оглянулся назад. Громадный костёр на вершине Миродаля потухал, разбрасывая, словно вулкан, снопы красного пламени. Я глядел на этот костёр и увидал нечто иное. Нечто, что заставило меня закричать от радости. Я бросился на землю и стал кататься, как безумный. Что же меня обрадовало, друзья мои? Далеко на юге, на самом горизонте, Замелькало и заискрилось что-то, какой-то желтый свет. Этот свет все разгорался, превращаясь в громадное пламя. Это был не пожар, не свет звезд. Это загорался ответный костер на Сьерра-Оссе. Этьен Жерар сделал свое дело и передал армии Клазеля то, что ему было приказано передать.